Углерод, азот, водород, кислород, кристаллы, полимеры и металлы – всё это кружилось в танце уравнений и строк программ. Обрастало связями. Я видел глубину мира. И это был далеко не предел. Как изнырённый путник в пустыне, я каждый вечер бросался в океан неопознанных мною ощущений и пил его до тех пор, пока усталость или наркотический дурман не сваливали меня с ног».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 «Ваш чип работает. Что дальше?» «Это ещё не всё. Мне нелегко говорить это. Но помните, я говорил о незначительном риске? И помните ваши приступы, когда чувства становились обострёнными?» «А откуда вы...» «Это есть в данных щипа чипа. В общем, это первые признаки нейрофиксации. Обычно на этом этапе мы прерываем работу, но ваш визит в трущобы всё значительно усложнил».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 Thank mm -hmm. you.